Повернувшись ко мне спиной, партия очень долго шарил взглядом по стенду с ключами, пока наконец не снял ключ с номером 406. Ключи от всех номеров висели на своих местах. Говорить о процветании отеля Дельфин можно было с большой натяжкой. Коридорный в отеле Дельфин отсутствовал как понятие, и чемоданы до лифта нам пришлось волочить самим. Подруга оказалась права, излишества в отеле отсутствовали напрочь. Лифт при движении мотал из стороны в сторону, как огромную чахоточную собаку.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 разгуливающие по конным рами, а также выкинуть в урну два женских волоса найденных на коврике и у кровати. Тлюна Хакайда я встретил впервые в жизни. Подруга в это время уже вертела кранами в ванной, настраивала температуру воды. Как и следовало ожидать, краны при этом ревели как полоумные. Что, нельзя найти ничего поприличнее, заорал я ей, распахнув дверь в ванную. У нас же денег хватит на что угодно.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 В свои 27 он был малоизвестным джаз-гитаристом, а для малоизвестного джаз-гитариста сравнительно порядочным человеком. Характер неплохого. Вот разве что стиля своего никогда не имел. В такой-то период блуждал между Биби Кингом и Кенни Барроллом, к такому-то возрасту застрял между Лэри Кориэллом и Джимом Холлом. Лично мне было не очень понятно, из-за чего после меня она выбрала именно этого парня. Видно, правду говорят, что в каждом человеке с рождения заложен неизменимый вектор душевных склонностей. Он был лучше меня лишь тем, что играл на гитаре. я был лучше его лишь тем, что умел мыть посуду. Гитаристы, как правило, никогда не моют посуду. Повредишь себе палец и больше незачем жить на свете. Затем я стал думать о нашем снею сексе. От нечего делать, попытался сосчитать, сколько раз мы с ней занимались любовью за четыре года жизни вдвоем. Но тут же плюнул на это занятие. Точное число установить все равно невозможно, а в приблизительных я не видел особого смысла. Надо было вести какой-то дневник или хотя бы пометки делать в блокнот. Тогда, конечно, я бы смог определить его количество секса за четыре года вдвоём. Теперь же меня интересуют лишь точные числа. Только при их помощи и можно восстановить, как все было на самом деле.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 любовью